На четвертом уровне пересаживаюсь на такую же платформу и отправляюсь к дельтам на второй. На родину, так сказать. Хотя тут народ более голодный, злости больше, атмосфера помощнее, мне не удается попасть в струю и сказать так же зажигательно, потому что я нахожусь на площади примерно в двух километрах от дома Помпилиев, и все мысли об Элисе. Я уверен, что она ждет меня, и сейчас смотрит трансляцию, а я не могу подать ей знак. Встретиться тем более не могу. Я сейчас наведу пойти к ней все равно, чтобы подставить ее под удар. Меня будут стараться отследить и ликвидировать, как люди Арха, так и отморозки из братства топора. Никто не должен знать, что у меня есть слабое место». Наверх забрать Элису тоже невозможно, ее сразу же казнят из-за того происшествия с байтархом и даже я не смогу помочь. Поймет ли она, что я не забыл о ней, получив власть? Следом пришла мысль о моей стае. Пока я купаюсь, роскоши, гид или мои подопечные питаются синтетической дрянью, и нужно будет устроить пару благотворительных миссий на первый уровень к черноротам. Или все изменилось? Трикстеры считают меня предателем и попытаются сдать, ведь пытались же они меня убить, когда я защищал Элиссу. Гитль, скорее всего, лояльна. Обязательно надо с ней встретиться и объяснить, что я не враг. Здесь дронов больше, как и провокаторов, но удается ликвидировать троих, не допустив кровопролития. Четвертый взрывает себя вместе с гранатой уже после того, как я советую людям расходиться по домам. И они внимают. В итоге трое тяжелораненых и двое убитых. Платформа несет меня вверх, и обзор закрывает текст программы. Ты предотвратил цепочку событий, способную повлечь множество смертей. Деяние приравнивается к предотвращению преступления третьей степени сложности. Осталось предотвратить преступлений 297. Ничего себе! Преступления третьей степени сложности идут одно за десять. Благодаря Танит все мои достижения умножаются на 5. И я сходу получил пятьдесят преступлений. По сути, ни за что. А впереди питомники, коррумпированные копы. Так я за месяц прокачаюсь до конца, и что тогда? Уже во флайере включаю коммуникаторы в режиме видео и делаю три голографические проекции с площадей, где были протесты. Там шатаются группки выпившей молодежи и присматривающие за ними полицейские. Остальные разошлись по домам. Так Гискон с моей помощью спас новый Карфаген от революции и наверняка среди своих стал героем. Можно было кинуть его и возглавить протестное движение, но тогда пролилось бы море крови, и не факт, что удалось бы перехватить инициативу, ведь митинги управляются гисконом. Если действовать поэтанно, я подомну под себя полицию, заимею агентов на четвертом уровне, прокачаюсь, и когда придет время, опрокину пунийцев одним ударом, и потери среди мирных будут минимальными. Мой путь лежал сперва в тюрьму к моей команде, затем на телевидение, где мне предстояло ответить на множество вопросов и представить план действий на будущее. Но пока я в полете, есть время для того, чтобы разобраться в себе, то есть с программой, а то после активации некоторых способностей в красной зоне сам запутался, что работает сейчас, а что нет, и как быстро способность можно применить снова.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 Физическое развитие по запросу «сила», «ловкость», «выносливость» в цифровой конвертации. По запросу «вес-рост». Духовное развитие по запросу «религиозная псиспособности, «интеллект». С получением второго осколка сферы познания тебе доступна информация о заблокированных паранормальных способностях человека – а также касание тонит, позволяющее снимать блок. Незаменимая штука, оказалась. У любого отрекшегося от Ваала есть скрытые паранормальные способности, которые я могу разблокировать. В итоге у меня будет команда преданных суперов. Осталось понять, как прокачивать их способности до максимума. Прогноз поединка. По запросу оптимальный вариант ведения боя. На эту способность я рассчитывал во время боя на арене 5 на 5, но события развивались так стремительно, что не успел я ее воспользоваться. Отношения. Без запроса подсветка силуэта. По запросу цифровая конвертация эмоций. Ненависть 0,3. Неприязнь 4,6. Раздражение 7,9. Равнодушие 10,12. Интерес 13,15. симпатия 16-18, уважение 19-20, здоровье в цифровой конвертации, по запросу причины заболевания, прогноз на ближайшее будущее, пути устранения патологии повреждений. Еще раз перечитываю описание умений, которые дал второй скол осколок сферы познания. И не нахожу там способности исцелять. Тру переносицу, и вспоминаю, что она проявилась спонтанно, и, очевидно, пути устранения патологии она и есть. Повторно ее применять можно через пять дней. На полигоне время сократилось до двух суток. Теперь все вернулось на круги своя. Такой же срок действия ускорения, спасшего меня в бою пять дней. Но еще есть способность оттонит.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 Умение доступно при получении третьего осколка сферы познания. Вот что мне нужно для исцеления дочери Эзера Гискона. Остается раскрыть всего 50 преступлений, а учитывая крылья ветра, умножающие их на 5, 10, и способность не откроется. Что еще откроется, непонятно. Это всегда сюрприз. Печать судьи, право самолично определять степень вины преступника, выбирать меру пресечения и приводить в исполнение приговор. Умение доступно при получении четвертого осколка сферы познания. Ну и мои характеристики. Сила 15, ловкость 15, выносливость 15, духовное развитие 9, интеллект 13, здоровье 18, паранормальные способности – Техномагия. Пять. Усмехаюсь. И снова я неравномерно прокачан. В изменившихся условиях нужно развивать интеллект, чтобы распутывать хитросплетение великосветских интриг. У того же Гискона интеллект на четыре единицы больше. Или лучше вкидывать очки характеристик в техномагию. Крайне полезная штука. Это благодаря ей я вижу следящее устройство. А уж как здорово управлять механизмами на расстоянии, что я неоднократно делал на полигоне. Флайер качнулся, мы приземлились. Теперь мне нужно встретиться с командой и разработать стратегию на ближайшее будущее. Обговорить, что будем отвечать на пресс-конференции. На все про все у нас полтора часа.